Глава 1. 10 лет назад леди Алтея Катерина Армелина Абермаль была беззаботной дебютанкой. Тогда в моду только вошли пышные газовые юбки из 10-12 слоёв невесомой шёлковой ткани, тончайший шёлк, расшитый бисером, таинственно мерцал в свете свечей, и потому в бальных залах не спешили заменять канделябры газовыми рожками. или редкими электрическими лампочками. Семья Абермаль жила в достатке, но не богато. Хватало на жизнь и редкие развлечения. Лорд Абермаль был аккуратным помещиком, копил дочерям приданое, откладывал деньги на учёбу сыновей и очень надеялся, что старшая Кати удачно выйдет замуж. Шансы были велики. Внешностью леди Катерина пошла в отца. Тёмные волосы, тёмные глаза, высокий для женщины рост и красивые формы. А ещё леди Виола учила дочерей вести дом, нанимала толковых учителей, так что юные леди умели говорить и писать на трёх самых популярных в свете языках. В свободные часы девочки музицировали, писали акварели, вышивали шёлком и берлинской шерстью, шили сорочки, учились следить за кухней и вести домашние расходные книги. Благодаря такой насыщенной программе обучения, к 18 годам леди Катарина готова была стать женой аристократа или офицера. Как все юные леди хорошего воспитания, она чуть-чуть боялась этого и надеялась провести хотя бы один сезон танцуя и развлекаясь. Известно ведь, что молодую жену после медового месяца отправляют в поместье, вынашивать и рожать наследника, а может и двух, и только потом позволяют ей вернуться к светской жизни. Впрочем, лорд и леди Абермаль большую часть года жили за городом, наезжая в столицу с визитами раз или два в сезон. Когда леди Катерина Абермаль впервые появилась в столице, её матушка приложила усилия, чтобы пошить для дебютантки самые модные платья. Высокая, красивая девушка успела посетить несколько балов и чаепитий, обзавестись парочкой поклонников и воздыхателем, а потом её сезон внезапно прервался. Это случилось в столичном особняке Абирмалий. Гости собирались на ужин с танцами, юные леди болтали у фортепиано. Внезапный порыв ветра распахнул окно, взвил шторы и опрокинул канделябр на стоящую ближе всех к инструменту девушку. Юбки вспыхнули, за ними полыхнул шёлковый шарф, рукава, волосы. Заглянувший в гости лорд Честер первый опомнился и накинул на леди Катарину сорванную партиэру. Огонь погас, Лекарь прибыл довольно быстро и сдёрнул с рыдающей от боли дебютантке платье вместе с кожей. Сильно пострадала левая рука, левая нога, шея, часть лица и волосы. Несколько дней леди Катерина качалась между жизнью и смертью, плавала в океане боли, но всё же выжила. Через год волосы отрасли, раны затянулись, оставив грубые рубцы и стянутую кожу, а её место в свете заняла младшая сестра. Для неё перешили платье, которое леди не успела надеть, ей предназначалось теперь не великое приданое к отти и модные безделушки. Родственники и знакомые ждали от обиженной судьбой красавицы злобы, раздражения, чего-то такого, что позволило бы свету оттолкнуть юную леди, но она сумела всех удивить. Как только раны затянулись, леди прикрыла левую половину лица вуалеткой и появилась в гостиных вместе с маминкой и сестрой. Аристократы умели уважать силу духа и постепенно к виду леди Абермаль привыкли. В гостинных оценили её характер и тонкий юмор, признали достоинство и как-то незаметно перевели в разряд матрон, то есть дам самостоятельных, не нуждающихся в сопровождении. Если юная леди сообщала, что едет по модным лавкам с Кати Абермаль, маменька довольно вздыхала и занималась своими делами. Зная, что дочь не потратит лишних денег, не уронит репутацию и вернётся домой в отличном расположении духа. Мало кто знал, что леди Катерина умела ценить подарки судьбы и однажды, ощутившись на краю пропасти, наслаждалась каждым днём и была неожиданно счастлива. Она гуляла по столице, читала книги, рисовала, вышивала, вела интересные беседы с мужчинами, ведь никому и в голову не приходило запрещать обгоревшей девице беседы с писателями или политическими деятелями. Эта младшую леди Абермаль и Лену матушка держала возле своей юбки, надеясь всё же устроить достойный брак. А Катерина сама способна срезать слишком языкастого юнца или вовремя скользнуть под крылышко пожилой сановницы. К такому положению дел в свете быстро привыкли и даже шутили про сестера Бермаль, красивую и умную. И Лена не стала тянуть, и к концу сезона подцепила на крючок целого Виконта и благополучно вышла замуж, когда леди Катарине только-только исполнилось девятнадцать. Виконт Бомон служил в министерстве, поэтому не покидал столицу почти никогда. Его жена радостно вселилась в особняк на одной из центральных улиц и уже через несколько недель прислала маменьке слезливое письмо. Ей удалось забеременеть в первую брачную ночь, и теперь молодую викантессу тошнило от одного упоминания кухни, хозяйственных забот и всего прочего. Леди Виола растерялась. Семья собиралась уезжать в Абермаль. В прихожей уже стояли сундуки. Горничные натягивали чехлы на мебель и уносили горшки с цветами в крохотную оранжерею. Катерина. Что же делать? Леди Виола присела на сундук, растерянно оглядывая корзины и картонки. Катерина её прекрасно понимала. В деревне старшую леди Абермаль ждали хозяйственные хлопоты, от которых зависела жизнь семьи в холодное время года. Наступало время готовить припасы, варить постелу и смокву, сушить ягоды и травы для целебных чаёв. Внимание требовали и младшие дети, приехавшие на каникулы из школ. вызываливать на себя дом Елены на следующие полгода, а то и год, у матушки не было ни времени, ни сил. Если и Лене так нужна помощь по дому, сказала вдруг Кати, рассматривая щедро политые слезами строчки. Возможно, она не станет возражать, если я поживу у неё. Конечно, нужно разрешение виконта Бамона, но не думаю, что он откажет в такой малости любимой жене в особняке больше сорока комнат. Это выход. Леди Виола сразу расслабилась. Кати была горозумная девочка, всё умеет, а её внешность не позволит распространяться слухом. Не откладывая дело в долгий ящик, леди Абермаль откинула чехол с письмами на востолика и написала для младшей дочери записку, коротко изложив все обстоятельства. Потом запечатала и вручила кухонному мальчику с приказом срочно отнести леди Бамон. Пару часов все напряжённо ждали ответа и дождались За Катариной прибыл экипаж с гербом Бамонов, и пара лакеев шустро перетаскала её сундуки и корзины на запятки. Обняв маму и отца, леди Кати уехала в Собняк к виконтессе. Она встретила старшую сестру как спасительницу. Леди Елену тошнило от любого запаха или резкого звука. Муж после медового месяца пропадал на службе, и дом пришёл в полный упадок. Уже к вечеру старшей сестре удалось привести в порядок кухню и убедить кухарку состряпать приличный ужин. Потом леди Катерина попросила свою личную камеристку помочь веконтессе привести себя в порядок. Усадила посвежевшую сестру в гостиной у окна, выходящего в сад, а сама проследила за уборкой в спальне, приказав сменить всё бельё. Загадка плохого самочувствия сестры крылась в мелочи. Слуги в доме виконта перекладывали шкафы лимонными корочками, не ведая, что у его супруги аллергия на цитрусовые. Когда виконт вернулся со службы, его ждал горячий сытный ужин, бодрая жена и приветливая свояченица. Он моментально оценил перемены и после трапезы очень попросил леди Катарину остаться в их доме хотя бы до рождения наследника. Она спокойно заверила его, что это будет уместно и приятно, но вот на содержание дома нужны средства, да и слугам пора платить. Тут и выяснилось, что лорд оставлял деньги на расходы дворецкому, который уже дней 5 как сбежал. Негодяя объявили в розыск, и под обещание свояченицы завести бухгалтерскую книгу, вести записи, родственник лишь щедро отмахнулся. Я впервые за месяц рад появиться дома, леди Абермаль. Если вы сумеете вести дом, пока Елена в положении, это будет истинным спасением. Мне понадобится подтверждение моих прав, ми лорд, сразу предупредила Кати. Будет лучше, если вы соберёте слуг и объявите им об этом, а также дадите мне право нанимать и увольнять тех, кто не пожелает меня слушать. Клянусь не злоупотреблять этим. Девушка серьёзно подняла руку, подтверждая свои слова. Лёгкий завиток её личной силы мелькнул над бледной кожей. Виконт только кивнул. Он и не ждал таких серьёзных слов. Леди Катерина испытывала смущение и поторапилась объяснить: "Вам может показаться, что я прошу слишком много, ми лорд, но поверьте, я никогда не обижу свою сестру, а вы, как я поняла, слишком заняты на службе. Будет лучше, если слуги будут бояться того, кто всегда дома. Я понимаю вас, леди Абермаль". Тут родственник бросил на Леди Катарину острый взгляд. По долгу службы я работаю с людьми и умею в них разбираться. Пригласите слуг, я сделаю объявление. И ещё, раз уж вы спасаете нас, я назначу вам содержание. Отказываться Кати не стало. Жизнь в столице дорога, а ей полюбились хорошие кисти и краски. Увлечение чтением тоже требовало средств, да и гардероб её скоро потребует обновления. Тут ведь нет бабулиных сундуков с запасами тканей и полотна, нет папиной библиотеки или маминых ящиков с красками, уцелевших от беззаботного девичества. В общем, через 10 минут у подножия лестницы, ведущей на хозяйский этаж, собрались слуги, и виконт, обнимая повесилевшую, но всё ещё очень бледную Елену, объявил о том, что хозяйство в его доме будет вести леди Катерина. Если леди Абермаль пожалуются мне на кого-то из вас, уволю без рекомендаций, добавил мужчина, обведя слуг и приживалов тяжёлым взглядом. Первым делом Кати рассчитала модную камеристку Илы, нанятую своей кровью. Девица была талантлива только в распространении сплетен да укладке волос, а вот помочь своей хозяйке справиться с тошнотой и плохим самочувствием не умела или не хотела. Молодая виконтесса была счастлива ощутить на себе искреннюю заботу и без всяких сомнений погрузилась в радости грядущего материнства. Она проводила время за листанием каталогов, прогулками в парке и посещениями магазинов, а леди Катерина с того самого летнего дня стала кем-то вроде экономки в доме виконта Бамона. Потихоньку она заменила слуг, навела порядок в кладовых, на чердаках и в подвалах. Поначалу лорд Бамон иногда обедал и ужинал в ресторанах, но как только в доме сменили повара и заново обставили уютную столовую, превратив её в бильярдную, подходящую для мужских посиделок, виконт всё чаще стал проводить вечера дома, приглашая друзей и нужных людей к себе. Леди Елена быстро оправилась от своего недомогания и вела отличные вечера и приёмы, способствуя карьере супруга. Её весёлый смех, грация и умение вести тонкие разговоры привлекали на вечера весьма интересных людей. Леди Катерина в полной мере наслаждалась обществом. Порой играла на фортепиано, когда гостям хотелось петь или танцевать, и незаметно следила, чтобы на столе всегда были напитки и закуски. Когда резко увеличившийся живот стал мешать сестре встречать гостей, Кати выловила виконта в кабинете и посоветовала поскорее нанять акушерку, няньку и кормилицу. У Елены подходит срок, ми лорд, и будет лучше, если эти нужные люди будут жить в доме, сказала она, прикусывая губу. Ей, когда минизамужней, не полагалось знать такие подробности, но Катерина была старшей и видела, как хлопотала леди Виола, собираясь родить ещё одного ребёнка. Я вам доверяю, леди Катерина. Без посторонних Виконт и его свояченица давно отбросили формальности. «Найдите кандидатов! Представьте их мне и леди Бомон!» Катарина не стала затягивать. Расспросила слуг, навестила ближайшую к особняку больницу, даже написала маменьке и в назначенный день познакомила сестру с кандидатками. Леди Елена немного покопризничала, но после деликатных увещеваний сестры выбрала самую опытную акушерку, самую молодую кормилицу и ловкую девчонку из многодетной семьи в качестве няньки. Виконт тоже осмотрел кандидаток и согласился с тем, что помощницу в родах лучше брать опытную, а вот нянек для молодой родильницы лучше выбрать шустрых и молодых, как она сама. Всех троих временно поселили в одной просторной комнате рядом с кухней. строго предупредив новеньких о соблюдении чистоты, леди Абермаль распорядилась выдать им чистые передники и рубахи. Так научила её матушка. Леди Виола считала чистоту близостью к Богу, и в своём поместье чуть ли не метлой загоняла всех слуг в мыльню и лично выдавала всем чистые рубахи, а горничным, допущенным в дом, и работникам кухни чипцы и передники. Благодаря ее науке Катарина, приняв непростое хозяйство в доме Виконта, в первые же дни велела освободить одну часть чердака для сушки белья, а другую – для чистки верхней одежды. Делать все это во дворе роскошного дома было бы не аристократично, а вот в специальных, укрытых от взгляда помещениях, две женщины, нанятые специально для стирки и чистки, целыми днями развешивали, проветривали, гладили и стирали. Все саше в доме были наполнены только мятой и лавандой. Ни корочки лимона, ни апельсиновой туалетной воды в вазонье бамон не держали. Перила, столы и стулья натирали воском с кедровым маслом, им же обрабатывали кожаные сумки, ремни и сапоги хозяина дома. В общем, благодаря трудам усидчивой старой девы, дом был наполнен приятными ароматами и выглядел обжитым и уютным.